Упражнение на сознательное творение Следующее упражнение поможет вашему сознательному творению. Возьмите три листа бумаги и на каждом верху напишите по одному желанию. Затем возьмите первый лист и подпишите. Я хочу этого по следующим причинам. Пишите все, что приходит вам в голову, естественным образом, не пытайтесь себя принуждать. Когда у вас кончатся идеи, остановитесь. Теперь переверните лист и напишите на другой стороне «Я верю, что получу это, потому что…» Одна сторона листа усиливает ваши желания – первая часть уравнения сознательного творения. Другая сторона листа укрепляет вашу уверенность в том, что вы это получите. Вторая часть уравнения сознательного творения. Теперь, когда вы сфокусировались и активировали в своей вибрации обе части уравнения, вы находитесь в состоянии воплощения своего желания, потому что успешно завершили обе части процесса творения. Все, что вам теперь необходимо, это хотеть и продолжать ждать, пока вы не получите желаемое и оно станет вашим. Вы можете одновременно творить неограниченное количество вещей, потому что не так сложно испытывать желание и одновременно ожидать его осуществления. Но в самом начале, пока вы еще только учитесь концентрировать мысли, может оказаться полезным сознательно сосредотачиваться на двух-трех желаниях одновременно, потому что чем длиннее список вещей, с которым вы работаете, тем больше возможностей испытывать сомнения при взгляде на то, чего вы пока не сумели достичь. Чем дольше вы играете в эту игру, тем лучше учитесь фокусировать мысли конце концов, у вас не будет причин ограничивать список. Прежде чем что-то появится в вашей физической жизни, вы должны подумать об этом. Ваша мысль – это приглашение, без нее ничего не будет. Мы рекомендуем намеренное принятие решения о том, чего вы хотите, а затем намеренное размышление о том, чего вы хотите, и намеренное отсутствие мысли о том, чего вы не хотите». При этом мы рекомендуем каждый день выделять какое-то время, чтобы посидеть и намеренно представить себе картину того, что вы хотите видеть в своей жизни. Это мы и назвали «мастерской сознательного творения». Сформулируйте в своей повседневной жизни намерение замечать вещи, которые вам нравятся. Сегодня, чем бы и с кем бы я ни занимался, мое основное намерение – искать вещи, которые мне нравятся. Намеренно собирая эту информацию, вы накопите достаточные ресурсы, чтобы эффективно соседать в своей творческой мастерской. Мысли, вызывающие сильные эмоции, воплощаются быстро. Мы говорили вам, что ваши мысли обладают магнетической силой. Сейчас мы хотим пояснить это. Каждая мысль обладает созидательным потенциалом, но мысли, не вызывающие сильных эмоций, очень медленно притягивают в вашу жизнь свой объект. Только мысли, которые вызывают у вас сильные чувства, будь то положительные или отрицательные, приводят к быстрому воплощению своей сути в вашей физической жизни. Ваши эмоции – это сообщение внутренней сущности, которые дают вам понять, что вы сейчас получаете энергию Вселенной. Если вы идете с приятелем на фильм ужасов и, сидя в кинотеатре, наблюдаете все пугающие детали в цвете и звуке, вы в этот момент находитесь в негативной мастерской. Потому что, когда вы представляете все то, чего не хотите видеть, ваша внутренняя сущность через эмоции говорит вам то, что вы сейчас видите настолько яркое, что вселенная передает в него энергию. Счастью, выходя из зала, вы обычно говорите «это было просто кино», поэтому не ожидаете ничего. Вы не верите, что это случится с вами, поэтому не завершаете вторую часть уравнения. Вы думали и испытывали эмоции, поэтому создавали, но не впускаете это в свою жизнь, потому что на самом деле не ожидаете. Однако, если, выходя из зала, ваш друг скажет, «Может быть, это и просто кино, но со мной такое однажды случилось», вы можете начать задумываться над этим, и в процессе можете вызвать у себя уверенность или ожидание, что это может случиться и с вами. Тогда так и будет. Думать с одной стороны и ожидать или верить с другой – это уравнение дает вам все, что вы получаете». Если вы хотите чего-либо и ожидаете этого, оно скоро станет вашим. Однако не так часто удается достичь равновесия, чтобы ваши желания и ожидания были одинаковы. Иногда желание очень сильное, а веры нет совсем. Например, в истории о матери, чей ребенок оказался придавлен автомобилем. Женщина не верила, что может поднять такую тяжесть и освободить ребенка, но ее желание было настолько сильно, что ей это удалось. С другой стороны, часто бывает, что вера сильна, а желания нет. Создание болезни, например, рака, именно такой случай, когда ваша вера сильна, а желание отсутствует. Многие из вас много раз в день оказываются, как мы это называем, в негативной мастерской. Когда вы сидите за столом с пачкой счетов, испытывая страх или беспокойство из-за того, что у вас недостаточно денег, чтобы заплатить по ним, вы находитесь в негативной мастерской. Потому что, думая таким образом о том, что у вас недостаточно денег, вы дальше создаете то, чего не хотите. То, что вы чувствуете – сигнал вашей внутренней сущности, который говорит о том, что ваши текущие мысли не гармонируют с вашими желаниями.